Часть третья. Консультант и эксперт. Поддержка и предостережение врача. Есть два равносильных и противоположных заблуждения относительно бесов. Одни не верят в них, другие верят и питают к ним ненужный и нездоровый интерес. Сами бесы рады обеим ошибкам и с одинаковым восторгом приветствуют и материалиста, любителя черной магии Клайв стейплс льюис письма баламута глава одиннадцатая. барбара и большая сатанинская паника истинные и ложные воспоминания в последние примерно лет десять мне приходилось давать консультации намного чаще чем когда-либо ранее Я начал более охотно высказываться на темы экзорцизма, давать интервью средствам массовой информации. Также я начал вести курс по этому предмету. С некоторым запозданием я пришел к заключению, что мне следует более открыто принимать такую ответственность. Я давно почувствовал уверенность в своей способности различать, что эффективно, а что нет в деле избавления людей от демонического влияния. Мне хотелось приносить пользу людям, которые все чаще искали моей помощи. Их было столько, что приходилось вводить некоторые ограничения, вызванные нехваткой времени. Поскольку теперь ко мне стали обращаться люди со всего мира, я смог лично убедиться, что хотя эти происшествия редки, но, учитывая совокупность всех случаев, нельзя говорить, что число их незначительно. что полностью соответствуют статистике исторических данных. Помимо пострадавших, также были и другие люди, которых интересовало мое мнение, и я был готов публично отвечать на их вопросы. К примеру, зная о большом интересе общественности к этой теме, Вашингтон-Пост, CNN, несколько американских телевизионных каналов и зарубежных новостных служб, а также многие веб-сайты, подкасты, и другие медиа обращались ко мне за моими комментариями. Одни группы были серьезно заинтересованы этой темой, в то время как другие относились к предмету как к простой суеверной чепухе. У разных аудиторий были свои разнообразные представления и свои вопросы. Но я хорошо понимал, что эмоциональное многословие здесь так не дальновидно как и самодовольное молчание. Скептически настроенные люди либо не доверяли, либо были не убеждены в научной достоверности самого явления. Другие, которых я называю «истинными искателями», среди них немало тех, кто сам пострадал в опасных паранормальных инцидентах, хотели получить информацию о том, куда им обратиться за советом и за помощью. Наиболее здравомыслящие из них — искренне стремились понять более глубокий смысл феномена. Еще одна группа, более традиционные верующие, хотела лучше понять сложную тему со всеми свойственными ей противоречиями, преувеличениями и заблуждениями. Интуитивно они соглашались с предупреждением Льюиса, послужившим эпиграфом к третьей части книги, однако хотели бы, чтобы им помогли разобраться в этом сложном вопросе, окружённом потоками инфошума и дезинформации. И, наконец, последняя группа представляет тех доверчивых и пугливых людей, которым повсюду мерещатся демоны. Они обращались ко мне за помощью, в основном чтобы справиться с беспокойством и рефлексией По поводу демонической опасности. Эти люди также заслуживают того, чтобы их выслушали и помогли. Сохранение сбалансированного, гуманного и научного подхода при работе с такими людьми является критически важным и сложно выполнимым условием. Следует всячески избегать крайностей в подходах к проблеме, особенно опасна истерия, подозрительности. которая заставляет людей везде видеть сатанистов и одержимых и даже вспоминать об их прошлых злодеяниях. Также необходимо помнить, какой вред приносят алчные люди и те, кто издевается над жертвами или якобы жертвами духов. Также принесли много вреда неправильная диагностика одержимости и другие научные ошибки. Трагическая история Барбары и ее неразрешимой одержимости высветила проблемы, касающиеся ложных воспоминаний и большой сатанинской паники, которые приобрели остроту как раз в тот период, когда она столкнулась с демонической агрессией. В ее истории сошлись многие факторы, вызывавшие тревогу у различных групп моей аудитории, которые делились своим беспокойством и со мной. Я считал ее живым примером жертвы культа, а также человеком, испытавшим на себе суровое воздействие действительно паранормальных явлений. Этот давний случай, о котором я был хорошо осведомлен, был просто эталонным примером демонического нападения, ярко демонстрировавшим все его характерные черты. Три типа неординарной демонической агрессии – инвазия, угнетение и одержимость – Очевидное свидетельство темной природы так называемого паранормального явления и пример настоящего сатанизма, который вызывает сомнения в одних кругах и сильно раздувается в других. Думается, что этот случай служит примером еще в одном смысле. Сколько бы новых материалов о подержимости вы не представляли, это не убедит всех людей, какими бы впечатляющими не выглядели доказательства. Многие никогда не поверят, даже если встретятся лицом к лицу с людьми, описанными в этой книге. Для одних все кажется слишком пугающим, для других слишком трудным, для третьих слишком непонятным. Многие просто хотели бы не видеть эту опасную и, в чем я сейчас уверен, очевидную реальность. В тот день прихожане маленькой лютеранской церкви в сельской общине в Индиане, где жила Барбара, были удивлены, увидев, что двери зала для молитв заперты. Если они могли бы заглянуть внутрь, то увидели бы там нескольких собравшихся, среди которых выделялся высокий, плотного телосложения, молодой мужчина. Надо отметить, все выглядели взволнованно. Ведь они и пытались помочь этой бедной женщине, подвергшейся жестокому демоническому нападению. В центре молитвенной группы двое — сильно взволнованная женщина и ее внимательный муж немецкого происхождения. Он приехал в Америку еще ребенком, потом стал успешным подрядчиком в своем маленьком городке, но сейчас у него проблема. Он давно наблюдает за страданиями жены, но ничем не может ей помочь. и его чувство бессилия только растет. Вместе с Барбарой он решил, что доверит ее этому энергичному диакону, пусть его уверенность в себе и немного диссонирует с молодостью. Несмотря на всю серьезность ситуации, диакон пытался поддерживать дружелюбную атмосферу. Он много читал о том, как ведут себя атакованные демонами люди, и хотя это его первая серьезная встреча, С возможно одержимым его радовали собственная роль и это испытание. Что может пойти не так, спрашивал он себя. Он молод и спортивен, а муж этой женщины крупный и сильный мужчина. Вряд ли какое-то сопротивление будет исходить от этой бледной, субтильной женщины, которая была очень добра и любезна во время их последнего разговора, хотя при этом ужасно нервничала. Он не чувствовал что здесь нужна консультация врача или помощь более опытного священника, его знания и краткий опыт общения с этой женщиной убедили его, что он, как настоящий духовный воин, справится со всем сам. «Что может быть сложным, если добрый Господь на моей стороне?» — думал он. «Он не называл то, что делал экзорцизмом». Это была католическая терминология, а он считал ритуалистический подход католической церкви слишком формальным. По его мнению, общий хор искренних, спонтанных, а не только канонических молитв и просьб всех присутствующих верующих должен был совершить чудо. Христианский оптимизм витал над собравшимися в просторном зале. Он начал молитву, Однако все сразу пошло не по плану. Его лишь немного удивило, как быстро Барбара вошла в транс и заговорила голосом демона. В конце концов, так и должно быть. Муж рассказывал, что ее одержимость проходит весьма драматично. Однако яростная враждебность злого духа и степень его возбуждения ошеломляли. Дьякон не мог сохранять спокойствие слишком долго. Он все-таки решился приказать демону и зайти во имя нашего Господа, но не успел этого сделать. Женщина атаковала, и она напала именно на него. Легко подняв диакона, она бросила его через всю залу. Больно ударившись об стену, он громко застонал. Все присутствовавшие замерли, с ужасом наблюдая за ним и женщиной. Действие явно не имело продолжения. Ошеломленный и огорченный диакон признал, что ему следовало быть более осторожным. Не было предпринято никаких мер для фиксации Барбары на месте во время молитвенной сессии, что является стандартом для случаев серьезной одержимости и о чем известно любому более опытному служителю. Барбара не помнила ничего, когда вышла из транса. Узнав о случившемся, она чувствовала стыд и неловкость, однако все уверили ее, что это совсем не ее вина. В таких делах опыт имеет огромную ценность. Она и ее муж решили, что попробуют в другом месте. К тому времени, когда Барбара попала ко мне на консультацию, ее одержимость уже не вызывала сомнений — Она пришла в сопровождении мужа и воспитанного и опытного священника, явно менее наивного, чем тот искренний диакон. Священник сказал, что епископ настоял на психиатрическом обследовании Барбары, но оказалось, что очень трудно найти в их городе врача, который согласился бы ее обследовать. Сама Барбара, ее муж и священник давно пришли к заключению, что она одержима. Они рассказывали, что в состоянии транса она могла понимать иностранные языки, которые никогда не изучала, в том числе русский. И еще одним классическим признаком было ее поразительное знание деталей личной жизни людей, участвовавших в экзорцизме. Они также рассказали мне о ее огромной силе проявившиеся, когда она швырнула диакона через полцеркви. Барбара была женщиной средних лет, хотя выглядела довольно молодо. У нее был приятный голос, а ее плечо украшала большая татуировка тигра. В прошлом никаких проблем с психикой. Она выросла в протестантской вере и была достаточно религиозным ребенком. По ее словам, В детстве она была вполне счастлива, по крайней мере, пока ей не исполнилось девять. Тогда родители решили развестись, и в поисках отдушины она начала общаться с парой по соседству. Они подружились, и соседи стали уделять ей много своего времени и внимания. Вскоре, однако, Барбара заметила, что эти двое, которые были сильно старше ее родителей, практикуют ритуалы черного ремесла. Во время одного из таких ритуалов они посвятили ее сатане, и, по словам Барбары, она обрела своего демона. Когда Барбаре было четырнадцать, она переехала вместе со своими родителями в другое место, и связь с соседями была утрачена. В нашей первой беседе она описала свою жизнь после этого. вполне нормальное юношество и молодость. Она участвовала в духовной жизни Лютеранской Церкви, и ей это нравилось. По ее словам, она снова обрела счастье и умиротворение. Однако уже после 25 пяти она стала чувствовать, что что-то в ней противится религиозной практике. А затем пришло то, что она описывала как практически постоянное давление оккультных сил, боли, голоса, постоянные угрозы и указания с обещанием беды, если она не подчинится. Кроме того, люди стали говорить ей, что она впадает в транс и не осознает это. Приступ мог продолжаться полчаса или около того, и свидетели ощущали присутствие, хотя демон и не подавал голоса. Когда Барбара выходила из этого состояния, она ничего не помнила о произошедшем. Барбара также рассказала, что пережила и физическое нападение в виде царапин и ушибов по всему телу, появившихся без какой-либо видимой причины. Внезапно она покрылась черно-синими пятнами, хотя ни она, ни кто-то другой из присутствующих не видели и не могли остановить возможного агрессора. Как и муж Марии, муж Барбары подтверждал, что видел много раз, как синяки появляются ни с того ни с сего. Естественно, он был в ужасе. Все обычно происходило ночью, но могло случиться и днем. В других эпизодах невидимые силы, как она их называла, толкали Барбару на землю или на других людей. Многие свидетели подтверждали реальность этих случаев и признавали. что были сильно озадачены, не понимая, чем могут ей помочь. Барбара признала, что ей было очень трудно справиться с навалившимися неприятностями. Она долго пыталась изо всех сил сопротивляться тому, что, как она чувствовала, хотели от нее или внушали ей демоны. Обычное испытание для одержимого человека. Но иногда она уступала их давлению. И если я не соглашалась с тем, чего хотели духи, и не подчинялась им, они заставляли меня сильно страдать. По этой причине Барбара часто посещала кладбище, когда ей приказывали духи, и сидела одна среди могил. Я просто зависала там. Она опасалась новых нападок. Проводить время на кладбищах среди мертвых — странная и депрессивная привычка, больше свойственная героям готических романов, но в случае с Барбарой все это было совсем не роман. В Новом Завете Иисус изгоняет демона, который говорит, что имя ему — Легион, из человека, прибежавшего к нему, как пишется, из своего жилища в гробницах. Как и Барбару, этого человека нельзя было остановить, и он даже сломал кандалы — которыми местные жители пытались его удержать. А в доме Барбары также часто царил паранормальный хаос, как это было и в случае с инвазией Элис. Предметы, имеющие религиозный смысл, сами собой разваливались, падали со стен. Как-то раз четки для молитв, лежавшие на полке в ее гостиной, просто рассыпались. Комод опрокинулся, ее кровать трясло. Все эти проявления, среди которых так много классических признаков, сначала угнетения, а потом одержимости и инвазии, полностью убедили епархиального епископа дать формальную санкцию на проведение экзорцизма. Во время каждого из проведенных позже ритуалов требовалось пять или шесть человек, чтобы удержать ее, так как ее отчаянные и упорные попытки освободиться длились часами. Всякий раз демонические, судя по всему, сущности открыто проявляли типичное для них высокомерие и упрямство. А в ответ на приказ уйти дух сказал «Я не уйду никогда». Во время обряда сущность прекрасно доказала свою способность говорить и понимать иностранные языки. По лучшим примером этого симптома демонической активности, которому я стал свидетелем в случае с Барбарой, явился обмен репликами между экзорцистом и голосом демона во время вечерней сессии, который слышали помимо меня семь человек. Экзорцист решил добавить к своим молитвам латинский вариант апостольского символа веры. На первые слова «верую в Бога» «Отца всемогущего», — демон ответил, хотя и по-английски, так бывает часто, «а я нет». На слова «сошел в ад» демон сказал тоже по-английски, «он и сейчас там». На «в третий день воскрес из мертвых» был дан ответ «нет, не воскрес». На заключительные слова молитвы «верую в жизнь вечную» Демон ответствовал с явной усталостью в голосе. «Нет тут жизни!» Печальный тон или даже отчаяние, с которым были произнесены последние слова, могли бы вызвать немного сочувствия, если бы мы не знали, что этот демон не только отказывается покинуть свою несчастную жертву, но и желает доставлять ей мучения постоянно. не ограничиваясь периодами, собственно, одержимости. Барбара не училась в университетах и не росла в католической семье. Как отмечалось, она не изучала когда-либо в своей жизни никаких иностранных языков, тем более латыни, и была сильно удивлена, узнав после, что она понимала и комментировала латинские тексты. Многие экзорцисты приказывают демонам назвать их имена — чтобы знать, кто конкретно является ответственным за одержимость. Часто духи называют лишь общие имена известных демонов или мертвых исторических личностей, к примеру, имя Иуда Искариота, как это было в ставшем сенсации случае в Эрлинге. Демоны могут представляться в единственном числе или во множественном, иногда исчисляя свое присутствие гигантскими числами. Некоторые называются именами особо могущественных демонов, таких как Вельзевул. Джулия говорила, что поклоняется Асмодею, великому демону, обычно ассоциирующемуся с похотью. Это лишь бахвальство и почти всегда ложь. Поэтому я мало обращаю на него внимания, хотя большинство экзорцистов считают раскрытие этого имени очень значимой частью процесса избавления. Когда сущность, вселившаяся в Барбару, начала говорить, она отвергала все попытки узнать ее имя. «Нет, это ты! Назови мне свое имя!» «Так демон много раз!» отвечал на молитвы священника. Злой дух или духи, овладевший Барбарой, сопротивлялся очень упорно, и эта борьба продолжалась до конца ее жизни. Не дождавшись, к сожалению, освобождения, она оставила этот мир. Некоторые исследователи предполагали, что она попала в ад и обречена быть там вместе со злыми духами, но этого никто не может знать. Учение церкви гласит, что даже одержимые люди могут пытаться жить праведной жизнью, сопротивляясь обрушившемуся на них огромному давлению, как это, безусловно, и делала Барбара. Хотя ей и не удалось полностью преодолеть своего демонического врага, в любом случае только Бог вправе ее судить. Будем надеяться, что она, в конце концов, обрела покой в своей другой жизни, тот покой, которого ей так недоставало все долгие годы страданий.